Глава десятая. Анна. Мы так быстро удалились из дворца, что еле успевала за Иркхом. Я так испугалась, когда он схлестнулся с королем. Лицо начало меняться, словно у демона. Это что за трансформация такая? Думала, что он сейчас достанет меч, и нам обоим конец. Вбежали стражники, иррациональность победила. Их много, а нас двое. «Хотя я не в счёт. Что я могу сделать?» Он просил меня быть незаметной, но всё равно привлекла внимание. «Куда мы?» — спросила тихо в напряжённую спину. «На постоялый двор. Накормим тебя, раз ты такая голодная». Попенял мне виноград. «Ну разве я могла подумать, что пару ягодок приведут к такому эффекту?» Он лежал рядом, а живот сводило от голода. Не стала извиняться. Я вообще-то не напрашивалась во дворец. Мог бы оставить меня подождать во дворе. Как только мы вошли в замок, почувствовала что-то странное, будто родное. Не могла понять, что это за ощущение. Анна здесь не была прежде. Сам Габриэль сказал, что не знаком с ней. Но в груди растекалось непонятное тепло, вызывая смятение и волнение. Я разглядывала убранство дворца до сих пор не верилось, что всё вокруг настоящее. От Иркха не укрылся мой интерес, и я поспешила сделать равнодушный вид. Ведь принцессу такое не может удивить. А если расскажу ему, что я из другого мира? Поверит? Или решит, что я сошла с ума? Надо сначала лучше всё выяснить самой, а то вдруг здесь попаданцев сжигают на костре, как ведьм в нашем Средневековье. Точно знаю, что магия здесь имеется. Ведь девушка, что спасла меня на невольничьем рынке, владела даром исцеления. Но что-то больше не довелось встретить подобных ей, хотя мой круг общения весьма ограничен. Похоже, орков обманули. Они остались ни с чем. Родители Анны погибли за обоз золота. Но вспоминала слова Габриэля, что король Мираса был неугоден ему. Его смерть была только на руку. Сам король выглядел очень опасно. Такой холодный, безжалостный взгляд, что ледяные мурашки пробегали по позвоночнику. Пока я пребывала в своих мыслях, Ирк шёл молча. Наверняка обдумывала результаты визита. Весьма неудачные. Мы шли пешком вдоль улицы. Орк вёл под узцы коня. Ему надо было проветриться. Он обещал найти артефакт. А значит, я по-прежнему ему нужна. Интересно, Если артефакт ему стал без надобности. Он отпустил бы меня? Ему нельзя доверять, решила и сказать то, что думаю. Ирк ничего не ответил. Думаю, он и сам это понимает, и мои очевидные советы ему безнадобности. Почему нельзя обойтись без него? Можно же заключать мирные соглашения. Орки слышали что-то о дипломатии? О чем? Он еще был раздражен. И, вероятно, зря и начала умничать. Дипломатия — это способ договариваться о международных отношениях. Купить, продать, обменять. Ты мне, а я тебе. Выдала ему свои познания в экономике. Мы не торгаши. Орки наверняка умеют ковать оружие. Можно заключить договоры на обмен. Вы им оружие, они вам еду. Или что, вы только воюете? Скривился. Брови насуплены. Но слушает. «Вы же генерал. Значит, можете предложить это вашему королю?» «Ты, может, и много знаешь, но точно не смыслишь в нашем укладе жизни. Все везде одинаково. Ты жила на своем островке и не высовывала за его границы носа. Анна так и жила. Но вот у меня были больше ресурсов познания мира. Не надо куда-то ехать, чтобы знать о происходящем в мире. Достаточно включить новости». Обзоры событий в интернете. Мы перегружены информацией. Нам экономику, обществознание и политологию преподают в школах, да ту же историю, как развивались страны. Но, конечно, не могу оперировать данными фактами. Предпочитаю и дальше утаивать информацию о себе. Отец многому учил меня. Придумала. Ведь Анна наследница, принцесса. Вероятно, ее правда многому обучали. «Твой отец был глуп, как и Вальтега. Габриэль расправляется с бунтовщиками и несогласными известным способом. Он под защитой тёмного и мнит себя выше остальных». «Что ещё за тёмный?» «Чуть не ляпнула. Но это было бы слишком подозрительно. Не знать о нём, судя по интонации Морка. Кто-то должен противостоять злу. Выбирать противника надо размерной себе». Иначе рискуешь остаться без башки. Мы остановились около таверны под названием «Добрый гусь». На вид нормальное заведение, не грязи, довольно приличное. Но изнутри доносился мужской хохот, что весьма напрягало. Или что, хотела остаться на ужин во дворце? Опять он начал поддевать мой статус. От королевского ужина не отказалась бы. Но вот компанию бы поменяла. Мы вошли. Аромат стоял восхитительный, точно жареного мяса. Даже слюнки скопились во рту. А может, я просто жутко проголодалась? Живот заурчал, ожидая, что его наконец накормят. В разгар дня тут обедала компания весьма шумных военных, человек 5-6. Они и делали столько шума. Остальной народ спокойно разместился за столиками и трапезничал. Ирк выбрал столик в углу. На нас пялились. Видимо, орки нечасто захаживают к людям. Я пожалела, что не перевязала платком свои рыжие волосы, которые постоянно привлекали внимание. Орк и рыжая девушка слишком бросались в глаза. «У нас не будет проблем», — шепнула орку. «Это у них они появятся, если кто-то осмелится что-то вякнуть». Я испуганно распахнула глаза на него. Вступать ещё в одну перепалку не хотелось. Да только вот орк был разгорячен прошлой неудачей и, видимо, только и ждал подходящего повода. Он никого не боялся. Сел вольготно на скрипнувший под его весом стул и подозвал рукой официантку. К нам подошла молодая пышногрудая девица. Про таких, говорят, кровь с молоком. Окинула нашу парочку взглядом. «Что будете заказывать?» «Неси что покрепче и закуски, барышни, что у вас там получше?» «Хорошо», — поспешила удалиться, виляя бёдрами. Компания снова засмеялась. Ирк поморщился. «Мы сразу поедем в Рархарис?» «Что хочешь задержаться?» «Просто интересуюсь нашими планами». Злить его не хотелось, но, по правде говоря, я очень устала в пути. Не отказалась бы провести ночь в нормальной кровати. Но молчала, а то снова начнёт поддевать, что я изнеженная принцесса. Ты много задаёшь вопросов. Подавальщица вернулась под носом, поставила две чашки супа, две тарелки с кашей, напоминающие нашу гречку, и небольшими кусочками мяса. Водрузила на стол большую бутыль с чем-то алкогольным, своим мутным видом, напоминающим наш самогон. Орка откупорил её, запах оказался даже ядреней. А он, не морщись, осушил первую кружку. Что тоже налить? Заметил мой следящий взгляд. Нет, спасибо. Принялась есть горячее. Суп был вкусный. Хоть и перчёный. А каша рассыпчатая и пряная, залитая мясной подливой. Уплеталась за обе щёки. Готовили здесь достойно. Зря мне название не понравилось. Орк же к своей порции не притронулся, а лишь распивал хмельное. А вы есть не будете? Уточнила деликатно. Компания пьяного орка меня настораживала. Я не голоден. Ну как же, если ты поела, то поехали. Нечего рассиживаться. Что-то мне совсем не по себе. У нас вот, например, пьяным за руль нельзя. Как он лошадью будет управлять в таком состоянии? Но Ирк встал и уверенным шагом направился к стойке расплатиться. Это где видано? Чтобы орки наших девок трахали. Раздалось за соседним столиком. Я напряглась. Надеюсь, мой спутник не услышал. Но надежды рухнули вместе со столом, на который орк уложил на лопатки говорившего. Он вцепился в него ручищами и принялся отвешивать ему удары. Он врезал кулаком прямо в переносицу. Брызнула кровь. Мужчина завопил, хватаясь за лицо. Тут же за своего друга вступились остальные. Завязалась драка. Двое были изрядно пьяные, и орк просто раскидал их к стене. Они не спешили больше помогать своим товарищам. Другому генерал с размаху впечатал стоявший на соседнем стуле кружкой, а потом добавил ногой по коленке. Мужчина сложился, упал грудью на стол. Орк схватил его за волосы и начал долбить его об столешницу до отключки. Последний достал нож и вытянул руку, направляя острие на орка. «Проваливай, или я тебе её сломаю, и дружков своих забери». Тот побоялся вступить в схватку, подхватил друга, приводя его в чувства, и помогая встать. Они вместе поплелись к выходу, остальные за ними. Я ошарашенно смотрела на происходящую сцену, а этот орк даже трансформироваться не начал, как тогда во дворце. Но Ирг не так уверенно стоял на ногах, как казалось. Выпитая драка, давали о себе знать. «Я никуда не поеду. Ты на ногах еле стоишь». Заупрямилась, когда подошла к нему. Генерала действительно пошатывала, хоть глаза и горели. Уверена, он бы мог победить ещё в одной драке даже в таком состоянии. М -м -м. Тяжело выдохнул. «Ты здесь не командуешь. Одна ночь ничего не решит. Давайте снимем комнату и просто отдохнём» комнату говоришь. «Эй, милейший!» — обратился он к стоявшему в шоке хозяину. «Организуй нам ночевку для орка и девушки!» — выделил он последние слова особенной интонацией. Щеки затопило смущением. Все и так пялились на нас. А он еще больше акцентировал на том, что я ему принадлежу и что он будет делать со мной все, что захочет, намекая на наши близкие отношения. Уже пожалела о своём предложении. Лучше бы переночевала где-нибудь в лесу под деревом. Но хозяин уже давал нам ключ от комнаты наверху. Орк подтолкнул меня в спину, чтобы я двигалась по лестнице, и сам последовал за мной. «И ещё своего пойла принеси». Обернулся на ступеньках. Мы вошли в маленькую комнату. Орк доставал почти до потолка головой. Двуспальная кровать, стол и стул — Узкий шкаф в углу и небольшое окно, завешенное светлой занавеской. Смежная комнатка с раковиной и уборной. Уже хоть что-то. Я поспешила туда, чтобы скрыться от орка. Сердце забилось, как сумасшедшее. Что я наделала? Ведь мы направляемся в Рархарис. А это значит, что вопрос моей невинности снова объявляется открытым. Да, я хотела, чтобы генерал не отдавал меня никому. Но и он сам не лучший вариант. А тем более сейчас, когда он пьян. Может, он просто уснет и забудет про это. Слова людей раззадорили его не на шутку. Его очень зацепило то, что орк не может быть человеческой женщиной, словно их раса, недостойный ширпотреб. Несмело вышла из своего укрытия. Генерал сидел за столом. Ему уже успели принести еще порцию хмельного, который он неспешно распевал. Стоило мне показаться ему на глаза, как он отставил кружку в сторону, впиваясь в меня взглядом. Я замерла, словно добыча перед очами опасного хищника, боясь сделать шаг. «Подойди».